Но мы-то знаем, когда они лицемерят. Наверное, мои родители просто не хотели огорчать тетю Алису, ведь ей Джаспер нравился, она его даже любила. И потому, когда Джаспер спросил меня, пойдешь ты со мной на лодке, а, дружище парнище!», я посмотрел на папу. Это было скорее утверждение, чем вопрос, и отец ответил, «Спасибо, Джаспер, мы пойдем с удовольствием». «Мы?»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 Двое других собрались уходить, но Иниго не сдвинулся с места, готовясь сделать контрольный выстрел Я окажу вам любезность. Не стану рассказывать, как вы напали на Джонси. Но знаете, нельзя ставить лодку где попало, и думать, что власти не обратят на это внимания. Остальные стояли неподалеку, задыхаясь от смеха. Иниго спрятал руки в карманы и пошел прочь. В какой-то момент он обернулся и сердито добавил